Глава шестнадцатая Да, сюрпризик», — покачал головой Мишка, тоже с удивлением разглядывавший Веньку. «Что-то в твоей истории, друг мой, не сходится. Разбираться надо». Илья поднял глаза на друга и согласно кивнул. Еще сутки не прошли, как они оказались в этом поселке, а уже столько новостей, что лопатой не разгребешь. «Веня, мы с дядей пришли попрощаться». «Сегодня, наверное, больше не увидимся. Пока!» — сказал он и медленно пошел к машине. «Что это он?» — сзади поинтересовалась Анастасия Ивановна. «Совсем на парне лица нет. О каких сюрпризах вы говорите?» «Да мы и сами еще толком ничего не понимаем», — уклончиво ответил Мишка и побежал следом за другом. «На озеро ехали молча». Илья полностью погрузился в свои мысли, только иногда посматривал на дорогу и ловил косой взгляд друга. Тогда он отворачивал голову к окну, чтобы не отвечать на вопросы, написанные на лице Васильева. Ночное происшествие, отравление угарным газом отошло на второй план, нет, даже на десятый план. Все, что случилось с ним за эти сутки, вдруг померкло перед новой проблемой огромного масштаба. И с ней надо было что-то делать. В голове звенела пустота. Поляну, на которой они остановились вчера вечером, заливал солнечный свет. Она казалась веселой и праздничной. Илья вышел из машины и вдохнул полной грудью свежий воздух, чуть пахнущий водой, рыбой и еще чем-то неуловимо летним и прекрасным. «Ах, будет день, и будет пища для ума!» Философски подумал он и пошёл к месту стоянки. Вещи лежали нетронутыми. В палатке по-прежнему работала горелка. В спешке Мишка забыл её погасить. Илья смотрел на неё и не понимал, как они могли быть настолько беспечными, что не подумали об опасности. Радость от предстоящей рыбалки захлестнула или эйфория от окончания вуза ослабила бдительность. Илья покачал головой. Он уже полностью оправился. Желудок дал о себе знать голодным урчанием. Если бы не Серега, оставшийся в больнице, можно было бы забыть о ночном приключении и возвратиться в Питер. — Слушай, давай кофейку попьем, — робко предложил Мишка. Илья поднял на него глаза, в руках приятель держал термос. — Ок, если он не остыл. — Ах, какая разница, есть охота. «Там и бутерброды должны лежать». Илья кивнул на сумку, которую только что достал из палатки. «Надеюсь, не испортились на жаре». Они постелили на землю плед и разложили нехитрую снить. Ели молча, не глядя друг на друга. Немного подсохшие бутерброды, несмотря на лёгкий душок у колбасы, были невероятно вкусными, а тёплый кофе горьковатым и сладким. Серёга постарался. Наконец Мишка не выдержал». «Илюха, давай колись. Что у тебя там с Ольгой было? Почему такая ерунда сегодня случилась?» Илья посмотрел на него и стал рассказывать. Сначала медленно, роняя по одному-два предложения, а потом будто открылся кран. Слова вылетали изо рта всё быстрее, всё яростнее. Он и не заметил, как выпалил Мишке всё, что так долго держал в душе. А тот не перебивал, словно понимая, что нельзя. Илья опять замкнется в себе, спрячет боль подальше в сердце. «Что делать будем?» – спросил Васильев, когда Илья замолчал. «Не знаю. Я сам в шоке, когда увидел, что у Веньки мои черты лица. Может, просто совпадение? Ольга насильника под маской не разглядела. Ты тоже его не знаешь. Вдруг он на тебя похож?» Если бы не ямочка на подбородке, я бы подумал, что это историк постарался. У него тоже глаза синие. Я с самого начала на него грешил. Избил его, в кутузке сутки просидел, пока отец меня не вытащил. У этой сволочи Игоря алиби оказалось. Но я ни на секунду не поверил в него. Жена подтвердила. А она явная жертва. Все, что угодно скажет, лишь бы этот урод не ругался. А теперь что думаешь? Сейчас уже сомневаюсь. «Не похож Фенька на него. Совсем». «А другие подозреваемые были?» «Да». «Я». «Вот это новость! Почему? Ольга тебя узнала?» «Нет». Ольга сказала полиции, что с запахом пота все время обоняла аромат мужского парфюма. Когда ей предъявили разные запахи для опознания, она узнала их Босс». Историк заявил, что у него другие духи, и показал добровольно все баночки и бутылочки. Его одежда тоже пахла по-иному. Алиби плюс духи, и этого козла сразу исключили из числа подозреваемых. «И образец спермы не взяли?» – ахнул Мишка. «Не знаю. Со мной школьником следователь такой информации не делился. Может, и взяли. Но раз с этого урода не арестовали, значит, не подтвердилось». Илья выплеснул остывший кофе из чашки и налил себе новый. «А как тебя подозревать стали?» Расспрашивали одноклассников, и кто-то сказал, что чувствовал запах «Юга-босс» от меня. Этим одеколоном пользовался мой отец в то время. Ну и я, конечно. Хотел взрослым казаться крутым. «Понятно», – задумчиво протянул Мишка. «Может, ты не всё помнишь? Ну, выпили там с ребятами, в голову ударило». Совсем с мозгами не дружишь. Это надо как выпить, чтобы сознание вырубилось? На выпускном, кроме шампанского, не было другого спиртного. Ты же говорил, что одноклассник припас бутылочку. Что такое одна бутылка коньяка на целую толпу парней? Не забывай, мы все уже совершеннолетние были, не дети. Нельзя отключиться настолько, чтобы организовать похищение и изнасилование. Причем сделать так, чтобы никто не заметил а потом совсем ничего не помнить. «Ну, всякие случаи бывают. Ты же изучал криминалистику». «И что с того?» — вскинулся Илья. Он вскочил, забегал вокруг пледа, замахал руками. «Я не о постороннем человеке сейчас говорю, о своих эмоциях и чувствах. Ты хочешь сказать, что когда я в сознании, то нормальный человек, а когда в отключке дьявол, ты хоть раз меня таким видел? Нет, ты мало пьешь». Даже на студенческих вечеринках норму выдерживал. «Вот!» – палец взлетел в воздух. Да и, судя по раскладке, преступление кто-то тщательно спланировал заранее. Принёс чёрный мусорный мешок. «Скотч!» Илья поднял глаза, увидел сомнения во взгляде Мишки и заторопился. «Ладно, согласен. Мешок можно было подобрать. Где угодно его, кстати, так и не нашли. С собой унёс, сволочь. Но скотч!» Он же в лесу на тропинке не валяется. Его с собой притащить надо. Согласен. Не горячись так. На тебя это не похоже. А если подумать холодной головой, то спланированы были еще два действия. Какие? Кто-то попросил твоего друга, этого Мишку Зверева, о котором ты говорил, отвлечь тебя. А второе, кто-то сказал Оле идти к дальней беседке. Так? Так. «То есть надо было сразу Зверева за жабра брать и выяснять?» «Конечно, дурья башка!» «Но полиция криминала не выявила», – пробормотал Илья и опустился на плед. «Как получилось, что он сам не задал себе эти вопросы?» «Не попытался сразу вычислить этих людей?» «Действительно нужна холодная голова». Они немного помолчали. Мишка сидел с нахмуренными бровями, шевелил губами, будто хотел еще о чем-то спросить и не решался. Илья хотел сначала сразу пресечь его попытку, но потом передумал. Он и так, словно страус заморский, долго прятал голову в песок, закрывал глаза на случившееся, боясь увидеть правду. Может, с помощью друга сейчас сумеет разглядеть ситуацию по-новому? «Давай, не молчи!» – прикрикнул он на Мишку. «Вываливай, что у тебя в голове еще вертится. Наверняка еще не все вопросы задал». «Слушай, ты только не ругайся». Выставил, словно защищаясь ладонь, Мишка. «Мне тут в голову бредовая идея пришла. Покоя не дает. Выкладывай». «А ты на отца не думал? Вы же в одном подъезде с Ольгой жили. Вдруг и он на нее запал». Илья посмотрел на Мишку, как на умалишённого человека. Даже пальцем покрутил у виска. «Ты о чём говоришь? Как тебе такая мысль в голову пришла?» «Прости, но если ты с Ольгой не спал, насильником не был, а Венька на тебя похож, вот я и предположил, что эти гены мог и твой отец передать. У него ямочка есть?» «На подбородке явно выраженной нет, так, запятые на щеках». Сейчас глубокие складки превратились. «Вот видишь, все же есть». «Сам подумай, зачем моему отцу такая сложная схема?» Отбивался растерянный Илья. Он голову сломал. Кто мог так подло поступить с Ольгой? Но образ отца ни разу не пришел в голову. Слова Мишки ошеломили, ударили прямо в сердце, заставили нервничать и заикаться. Мысли лихорадочно скакали в голове одна бредовья другой. Это ты о чём? О преступлении. Сначала надо выбрать момент, подготовиться, взять напарника, украсть девушку, совершить насилие, зная при этом, что сын от подруги не отходит ни на шаг. Отец вполне нормальный мужик. Не психопат и не сталкер. Он не Родион Раскольников, который убил в романе Достоевского старуху, чтобы теорию свою проверить. Он полковник ФСБ. У него вся жизнь по уставу. Человек прямой, как струна натянутая. Он и со мной так поступил, потому что знал, неправильно, если сын будет замешан в скандал. Сразу взял одним ударом, разрубил узел проблем, как считал нужным, и концы в воду спрятал. А вдруг он так сделал, чтобы самому скрыться? Продолжал настаивать Мишка. «Не говори ерунду, я ни на секунду не сомневаюсь, что это не он». «Да и парфюм этот, Хьюго Босс, у каждого третьего мужика в нашей стране. Только у козла историка другой оказался». «Я тоже другим пользуюсь», – ставил Мишка. «И все же, если историк отпадает, ты тут ни при чем, и отец тоже в лесу не засветился, то кто тогда с Ольгой такое сотворил? Ты, юрист Хренов, почему до сих пор не попытался разобраться?» «А толку разбираться?» «Оля пропала, улик нет. Я, когда приезжал той осенью в город», Сходил к следователю, но он мне сказал, что дело закрыли. Я и к историку наведался. Увидел его с колясочкой во дворе и с книжкой в руках. Примерный папаша Матити. Я чуть не блеванул от отвращения. Илья встал и сплюнул. А тут еще родители целыми днями ссорились. Вот и решил, хватит старое тормошить. Видимо, зря я тогда не довел начатое расследование». Теперь до конца жизни камнем на мне эта история лежать будет. Илья махнул рукой и стал складывать палатку. Вокруг кипела летняя жизнь. Стрекотали кузнечики, щебетали, перелетая с ветки на ветку птицы. В озере то и дело всплескивала мелкая рыбёшка серебристой полоской, выпрыгивая из воды и снова скрываясь в глубине. Но Илья, занятый горькими думами, не обращал внимания на красоту природы. «Слушай, Илюха, ты на меня не обижайся и не кричи, но я вот что подумал!» Вскрикнул вдруг Мишка так громко, что Илья остановился и удивленно посмотрел на него. «А может, ты свою сперму в банк спермы сдавал? Ну, подзаработать решил. А Ольга вас воспользовалась. У тебя с головой все в порядке? Во-первых, я ничего не сдавал, в деньгах не нуждался». «Ты случайно не забыл, что я школьником был? Кто меня в этот банк возьмет?» А во-вторых, как Ольга могла ею воспользоваться? Пришла и сказала, покажите мне всех доноров. Я хочу ребеночка от бывшего парня, который меня бросил. Я исчез. Плюс ко всему отец уничтожил мой телефон с номерами. Оля даже не знала наверняка, что думать. Мне соседка по лестничной клетке рассказала, что Оля каждый день в мою квартиру звонила, пока новые жильцы не въехали. Она не понимала, куда я пропал. «Ладно, ладно, не кричи. Смотри, всю живность перепугал». Миролюбиво сдался Мишка, показывая на стайку птичек, взлетевших с крайнего дерева. «Все, вещи загрузили, можно ехать. Только Серегу заберем из больницы и в Питер махнем. Лады?» Они сели в машину. Илья опять сердито уставился в окно. Он был зол на Мишку, высказывавшего бредовые идеи, на себя, опустившего в своё время ситуацию на самотёк, и на Олю, которая не отвечала на звонки, на письмо, а потом и вовсе исчезла без следа. «И всё равно!» – не успокаивался Мишка. «Не зря Галина Семёновна так на тебя реагирует. Что-то здесь не так. Я бы на твоём месте разобрался, в чём причина». Но сначала сделал бы тест ДНК. А вдруг Венька – твой сын?» Разъярённый Илья замахнулся кулаком. Мишка вжал голову в плечи. Но новая мысль появилась в голове, и рука безвольно повисла, не долетев до носа приятеля. «Да, надо разобраться. Но сначала я хочу поговорить с Олей. Поможешь?» «Попробую. Тогда подождём, пока она из города вернётся. Хоть бы с Галиной Семёновной всё хорошо было». «Да, пусть все получится. Пусть у Олиной мамы здоровье наладится», – про себя взмолился Илья. Он прекрасно понимал, что значит «мать» для его любимой. После таких неприятностей, что им пришлось пережить, Оля не захочет с ним даже по одной стороне дороги пройти, а уж поговорить и подавно. «Здоровье Галины Семеновны – залог успешного общения между ним и Олей». Больше они тему насилия не трогали. Илья чувствовал себя измотанным от переживаний сегодняшнего дня, горьких воспоминаний и мыслей. К больнице подъехали осторожно. Сначала у Мишки возникла идея наведаться к Анастасии Ивановне и взять волосок у Веньки для анализа, но Илья запретил. Не хватало еще, чтобы его обвинили в преследовании. Если Оля согласится... Он и так этот анализ сделает. Машину они оставили на стоянке и пешком пошли по больничной аллее. У приемного покоя стояла скорая помощь. Ребята зашли, но тут же их заметила Гульнара, как добросовестный цербер, охранявшая свои владения. И куда мы направились, шайтан вас задерет? Это вы на Олину маму наехали? Не хрен тогда здесь делать, полномыт! закричала она. Убирайтесь. — Да мы не наехали! Она сама под колеса упала! — оправдывался Мишка. — Мы хотим нашего товарища Сергея Масленникова из отделения забрать и сразу исчезнем. — Вот в часы приема и приходите! — наступала на него с метлой наперевес санитарка. — Ходят тут всякие, больным выздоравливать мешают. — Это мы мешаем! Сама раскричалась, как торговка на базаре! — проворчал Мишка, но отступил. Илья в свару не вмешивался, к прочим его проблемам не хотел добавлять еще и нарушение общественного порядка. Он даже сделал два шага назад и отошел к двери, мол, моя хата с краю, ничего не знаю. «Гуля, что ты за шум здесь развела?» — сердито спросил доктор, показавшийся из кабинки. «Иди больному принеси пижаму. Вы что-то хотели?» Обратился он уже к друзьям, посмотрев на них усталым взглядом. Это был совершенно незнакомый мужчина, заступивший на смену после того, как они уехали. Разговаривать с ним, убеждать в чём-то бесполезно. Друзья вышли на улицу. «Придётся ждать часы приёма. Что делать будем?» «Пока позвоним, узнаем, как себя Серёга чувствует». Они поговорили с Сергеем, погуляли по аллее, сходили на обед. Осталось переждать тихий час. Несколько раз приближались к приемному покою, но Гуля со шваброй стояла неизменно на страже. Однажды на крылечко вышла Олина сменщица. Веселая девчонка в таком коротеньком халатике, что непонятно, как она делала процедуры больным. Но ей, кажется, длина униформы не мешала. Она весело болтала с доктором, поглядывая на парней, боявшихся приближаться, и, наконец, их окликнула. «Ребята!» «Вы долго вокруг больницы круги наматывать будете? Вам друг нужен или еще кто-то?» «Этот хмырь?» — Гуля ткнула пальцем в Михаила. «К нашей Ольге клинья подбивает. А этот?» «Энгэрэбэтык». Она кинула взглядом с ног до головы Илью, не нашла к чему придраться и просто махнула рукой. «Кыш, иди отсюда! Не делай мне мозг!» «Не подбиваю я клинья, не выдумывайте!» — огрызнулся Васильев. «Мы Серегу хотим забрать!» «Хватит, Гульнара, оставь свои татарские ругательства. Хорошо?» — кивнул головой доктор. «Я узнаю, когда выписывают вашего друга». Он ушел внутрь здания, и наступила неловкая тишина. Девица хихикала и кокетливо поглядывала на высокого и ладного Илью. Гуля смотрела зверем, готовая в любую минуту огреть шваброй. Минута, пока отсутствовал доктор, показалась Илье каторгой. Он старательно наблюдал за больными, гулявшими по аллее. Поглядывал на окна третьего этажа, надеясь увидеть Сергея, и не заметил, как к приемному покою подъехала скорая. «Илья, я хочу с тобой поговорить», – вздрогнул он, услышав сзади голос Оли, и резко обернулся.